Глава 25. Путешествие в замок короля-демона Вскоре после того, как я перешла на третий курс, была обнаружена группа монстров, направляющихся в страну. Согласно сценарию игры и информации, переданной от королевской семьи, запечатанный король-демонов будет воскрешен. Объединенные силы страны и аристократии были размещены в том направлении, где, как утверждалось, был расположен замок короля демона А это значит, что к настоящему времени они будут иметь дело с армиями монстров. Патрик среди них, командующий армией пограничного графа. Мы, элитные войска, которым поручено победить короля демонов, едем на спине орю и направляемся туда, откуда пришли монстры. Позади меня кричит Алисия, и ее лицо уже страшно побледнело. Это страшно! Ох, как страшно! Мне страшно! Все в порядке, Алисия, мы здесь для тебя. Кажется, она вспомнила травму, полученную при помощи уровня со мной и ее отбодряют принц и другие но их выражения также ошеломляюще и великолепны. Что-то вроде того, что я не могу бояться перед любимой женщиной. Итак, в конце концов, кто вам нравится, мисс Алисия? Она уладит с тремя целями захвата в школе. Ей со стороны легко увидеть, как они влюблены в Алисию. Сейчас не время говорить об этом! На меня кричал принц Эдвин, но это неубедительно, поскольку Алисия крепко обнимает его сзади. Хотя мы не поддерживали никаких контактов, похоже, что ему все еще нравится Алисия. На самом деле, именно по этой причине люди говорят, что любовь – это любовь. И я – это не тот человек, чтобы это говорить. Когда я вернусь домой с этой битвы, я выйду замуж. Рю, пожалуйста, найди там открытое место в лесу. Считается, что король демонов контролирует монстров. На данный момент состояние Рю не изменилось, но сила могла повлиять на него. Но в случае, если это произойдет, нас высадят в каком-то месте подальше от самка короля демонов. А оттуда мы отправимся пешком. Иди к пограничным войскам графа на сторону Патрика. Но будь осторожен, люди могут принять тебя за монстра и атаковать. После того, как все вышли, я попросила Рю поддержать людей, которые имеют дело с монстрами. Я боюсь, что на него напомню вместе с монстрами, но я не думаю, что кто-то когда-либо сможет починить вред Рю. Лил взявил и взлетел, слегка обеспокоен, обеспокоенный мной. Я шла впереди, и мы направились через лес в сторону замка короля демонов. Я не собиралась участвовать в разговоре дороге, а собиралась играть роль молчаливого разведчика. Но Алисия ускоряет шаг и подходит ко мне. Лидью Мелла, мне все очень жарко. В прошлом я говорил ужасные вещи, но мне казалось, что с этого момента я должна быть более склонной к сотрудничеству. Давайте сделаем все возможное. «Ты в порядке? Съела что-нибудь странное?» Алисия неоднократно враждебно относилась ко мне в прошлом, но что с ней сейчас не так? Думаю, она боится драться с королем демонов и то в этом роде. «О да, удачи!» «Я ей совсем не доверяю, так что мой ответ, вероятно, будет тусклым». Сказав это, она пошла вместе с остальными. «Все хорошо, если только она будет мешать вам сражаться с королем демонов. Она ведь не сделает глупостей». После короткой прогулки по лесу показался старый каменный замок. Возможно, все монстры были отправлены в королевство, так как мы никогда не встречали их на пути. Я вижу это. Это замок короля димонов. А почему замок вообще находится в таком удаленном месте? Принц Эдена ответил на мой вопрос. Кажется, это весь этот лесной массив изначально был большой территорией. Недавно я слышала, что влияние короля демонов удерживает людей. Я никогда об этом не слышала. Был не самый кредитенций короля демонов. Но я прочитала много книг, связанных с королем демонов. Но ничего как такого не было. Может быть, эта информация известна только королевской семье? Князь продолжает небрежно говорить конфиденциальную информацию. Ладно, ребята, поехали. Принц Эдвин обращался ко всем. Но я не очень-то стараюсь. Король демонов внутри? Верно. Почему бы нам просто не стереть с лица земли без самок? Это решило бы проблему? Верно. Не обязательно заходить на территорию врага, чтобы быть вежливым. Если вы можете атаковать их в одну сторону, с расстояния, это будет лучше всего... Это не сработает. Если мы сделаем это таким образом, мы не сможем подтвердить его смерть. Я согласна. По той же причине, по которой только что придумал принц, Что ж, мне тоже интересно узнать с короля демонов, поэтому я решила кратко проникнуть в замок. Итак, войдем в замок, вы все должны оставаться позади меня. Я кладу руку на дверь, чтобы войти в замок короля демонов. Большая дверь, которая должна от... быть много лет оставалась закрытой, открылась с неприятным скрипом. Он был тускло освещен, и в нем я не была ни единого шума. В игре везде были монстры, но что это значит? Так было и в дороге. Это не было плохим предзнамением. Я не проиграю, если буду сражаться с королем демоном в лоб. Единственное, чего я боюсь, что на меня могут застать распло Даже я не была бы в безопасности, если бы получил приличный удар от магии, высшего уровня или критического удара. Я уже четверо много. А он же четверо немного позади меня, Если мы получим внезапно атаку сзади. Я сделаю все, что в моих силах, но в худшем случае я брошу, я брошу их. Я сосредоточилась на звуках и знаках вокруг меня, чтобы почувствовать легкий шум, который они издают позади меня. Посреди всего этого я услышала, как Алисия наложила заклинание. Зачарование света. Мания применения атрибутов света. Я не против позволить им заранее. позвонить им заранее, но я бы не хотела, чтобы опривестили меня по этому поводу. Я почти оборачиваюсь, чтобы пожаловаться, но я и готовлюсь к необходимости сосредоточиться на предстоящем пути. Именно тогда из моей груди выскочил сияющий меч. Этот меч, кажется, знакомый. Этот предмет с атрибутом света, который я получила в темнице Барриаса. Этот меч, который отказывается от моего прискосновения. Я, должна быть, вернула его в ткань и отнесла домой, чтобы продать. Он не так силен, как атрибут тьмы, но если вы наложите на него заклинание атрибута света, его влияние на атрибуты тьмы будет неизмерным. К тому времени, когда я поняла, что меня ударили сзади, мое сознание исчезло, и сквозь меня пронистрились огни. Это было воспоминание о Патрике. Эй, темница, не совсем место для первого свидания. Эх, я думаю, ты хочешь поднять свой уровень? Ладно, я думаю, нет темница для свиданий. Так как было бы неловко признать свою ошибку до того, как я привела его в свое особое место, я сменила тему и возилась. Ну, это правда, не совсем. Эй, ты принес свой булет защиты. А что насчет тебя имела? Какой булет на тебе? Я не могла вести его в заблуждение, поэтому я сменила тему. Но, похоже, я перешла к другой опасной теме. Это плохая тема. Такой, который делает вашу магию более могущественной. Что, черт возьми, ты собираешься делать? Посмотрим, это экономит магическую силу, потому что я стремлюсь больше магии с меньшим количеством магии. Я не могу представить ситуацию, когда магия и иссякнет. По крайней мере, я думаю, что королевство очищено. Однако после последнего провала убийства я начинаю думать, что амулетом аннулирования яда может быть хорошей идеей. Но Патрика это не убедило. Я знаю, что он скажет дальше, так что я переделаю. его. Хорошо, я тоже надел. Да, Юмила тоже непобедима. На вас могут напасть даже во сне. На меня однажды напали, и на мне не было ни царапины. Это потому, что уровень убийцы был таким низким, верно, и оружие тупое. «Матрик прав, мне было бы больно, если бы на меня напал высокопоставленный человек с качественным оружием, но я не думаю, что умру от одного удара, если только они не атакуют меня атрибутом света». «Почему ты не понимаешь? Мы должны убить ее здесь! Люди я не сделаю ничего плохого! Почему вы, ребята, так враждебно к ней относитесь?» Меня разбудили истерические крики, но Алисия ударила меня ножом в спину. Спасибо, Патрик, твой защитный булет спас меня. Обычно такое случается после победы над королем демонов, верно? Залечив рано своим восстановления, я встала. Судя по всему, принц Эдвин и трое других до сих пор спорят друг с другом. Что? Как ты еще жива? Вы ребята тоже их носите, да? Это защитный булет. Как ты можешь сказать мне, почему меня ранили? О, это твоя вина. Это должна быть я. Со моим атрибутом света я должна быть победить короля демонов. Я не позволю тебе убить меня за это. Я даже не хочу бороться за честь победы над королем демона. Я не хочу снова получить удар в спину, сражаясь с королем демона. Можем ли их нейтрализовать? Я спросила принца Эдвина, который стоял рядом со мной. Дайте мне минутку, я постараюсь их убедить. Князь, как говорит, но «Ну, это будет невыполнимая задача. Я смирилась с мыслью, что до сих пор это не имеет большого значения, но я на исходе. Принц Эдвин попытался убедить Алисию и других, присоединиться к нему и к мне. Алисия, пожалуйста, остановись. Если у тебя доброе сердце, ты поймешь, не следует дискриминировать людей с черными волосами, без каких-либо доказательств. Нет, она не должна быть живой. Будет, тебе нравятся бессмысленные вещи? Что с тобой, Эд? Она тебе тоже не нравилась, правда? Оз, что случилось с твоим обычным спокойствием? Я все еще спокоен. После победы над королем демонов она станет угрозой для королевства. Мы должны избавиться от нее, пока еще можем. Ваше Высочество, вы не сможете меня убедить. Она враг. Пожалуйста, сдайтесь. Или мне придется вас сдержать. Алиса и эти парни будут привлечены к ответственности. Я не ожидал что они будут такими глупыми, как она. Я не хочу пачкать руки этим парням. Если они будут сражаться друг с другом в условиях национального кризиса, Его Величество накажет их соответствующим образом. Эти люди могут в конечном итоге прожить всю жизнь, не имея возможности уйти на улицу. А ты, амулет возможность спас вам жизнь, но думаете ли вы, что вы все еще сможете противостоять нам? Сказав это, Уильям уверенно обнажил свой меч. Откуда пришла эта уверенность? «Всего у нас 120 уровней, это значит, что мы сильнее вас!» свой застечиво поднимает очки пальцем. «Нет, это неверная логика. Я давно знала, что он не совсем умный парень. То, что он носит очки и притворяется крутым, не означает, что он умен». Это означало бы, согласно его логике, у меня также боевая мощь, как у 99 человек с уровнем Не было никакой возможности победить карантемов группой из менее чем сотни человек уровня 1. То есть, это всего сороковой уровень для человека. И они намного слабее Патрика. «Эд Кун, пойдемте с нами, пожалуйста!» Они себя разговаривают с принцем Эдвином. С ее влажными вздернутыми развер... глазами я впечатлена, увидев технику с помощью которой можно соблазнить троих мужчин. «Думаешь, что сможешь сойти со мной лицом к лицу и выиграть? Вы не были уверены в себе, поэтому заставили меня в ростбок сзади. «Пожалуйста, следите назад, ваше высочество, и я не убью вас». Когда я шагнула вперед, они все остальные сделали шаг назад и собрались. В конце концов, они просто блефуют. Когда я попыталась использовать магию, свою магию, знакомая темная магия наполняет наше оружие. «Что происходит? Я еще даже не использовала свою магию». «Черт! Ваше высочество, отступите! Что ты делаешь?» Я хватаю принца Эдвина за воротник и отпрыгиваю. Мгновение спустя пространство, в котором мы находились, было покрыто тьмой. Это... это заклинание магии с адребутом тьмы высшего уровня, черная дыра. В игре есть только два врага, которые могут это использовать. Это я, скрытый последний босс, и... Фу-фу-фу, воюющие между собой на территории врага. Значит ли это, что люди всё и таки... все так же глупы? Нет, я должен сказать Люди Королевства Белшайн. Нет, точнее я сказать и Белшайн. Спасибо, мне требовалось много усилий, чтобы убить троих из них. В коридоре замка короля демонов, который был вдолблен в форме шара, в коридоре появился человек с черной броней. Да, это его замок. Это король демонов. Глава 26. Правда о короле демонов. Король демонов. Ой, а кого то они сейчас? Он пробормотал что-то маловажное и выглядел точно так же, как и в игре. Все его тело было покрыто черной, как с моей броней. И единственное, что я могу сказать, это то, что он мужчина. Шлемы, закрывающим все его головы, я даже не видела его лица. Его высочество, отойдите, пожалуйста. О, так этот человек член королевской семьи? Не думайте, что можете просто умереть. Когда я попросил принца отступить, король демонов раздраженным рассмеялся. Судя по всему, он испытывал ужасную враждебность королевской семьи. Король демонов выбирает так сильно ненавидит людей из королевства, что и здесь. Я уверен, что есть причины его ненависти, о которой не говорится в игре. Я вытащила меч из-за пояса и столкнулась с королем демонов. Чтобы упростить использование магии, я использовала темный атрибут от Наруча Пока я ждала подходящего момента для удара, повелитель демонов открыл рот. Как тебя зовут? Меня зовут Имеела Доукинс. Доукинс. Я никуда не слышала этого имени. Ты новый аристократ? Нет. «Ты с еще более необычного дома, что существует с момента основания королевства?» «Что ж, имела Долкинс, готовы ли вы предать королевство Белшайн и стать моим союзником?» Он задавал мне стандартные вопросы. «Я должна отказаться, у меня нет причин для этого». «Почему король демонов пытается переманить?» «Только меня на свою сторону. Он просто пытается использовать свой интеллект, чтобы увеличить огненную мощь или...» «Помоги мне». Из-за спины короля демонов раздался голос, который звучал так, словно вот-вот исчезнет. Не могу поверить, что ты все еще жива. Король демонов повернулся и поднял Алисию с пола, как тряпку. Так они носят защитные талисманы. Говорят, что защитный талисман способен защитить владельца от заклинания магии высшего уровня, которая может даже сбить само, само пространство, но только один раз. Это спасло мне что также спасло и ее жизнь. Уильям и Освен тоже должны быть живы, но я не слышала ни звука. Как ни собой бы они были без сознания. В конце концов, они были ранены, и вылечиться было невозможно. Алисия. Когда принц Эдринов попытался убежать в короле демонов, я схватил его за воротник и потащила назад. Король демонов схватил Алисию за руку и поднял ее, а затем перевернул к нам лицо. Я не уверен, что вы понимаете, но мне сразу показалось, что все трое – мусор. Принц, почему ты так заботишься о ней? С, как... с таким же успехом можно посидеть тех, кто предал союзникам на вражеской территории. Это правда, что Алиса сделала непрос... непоправимое? Несмотря на это, я все еще люблю ее. И какая польза от этой любви? Люди предадут своих близких ради их блага. Это неправда. Я никогда не предам своих близких. Я приму твою смерть, если вы будете молчать и смотреть, как умирает Алисия. Тогда королевство Беллшайн освободится от угрозы монстров. Что вы об этом думаете? Это... Как вы можете сравнивать страну с человеком? Вы можете гарантировать, что король демонов сдержит свое слово? Алисия, которая поймала король демонов, пришла в отчаяние, когда увидел принца Эдвина, который колебался с ответом. Эпкун, нет, помоги мне! Заткнись! Нет, подожди! Давай спросим Али... Алексию, или как там ее зовут? Я посижу только один из трех вариантов. Ты принц или страна. Давай, выбирай один. Когда король демонов приблизился к Алисии, он испугался. Она закричала в ответ, как будто бы страх напряг ее до предела. Я! Пожалуйста, помогите мне! Смотрите, вот это оно. Это люди. Невозможно! Принц Эдвин ошеломлен, услышав извинения Алисии за его жизнь. По словам принца, Алисия – добрая девушка, которая меняет своей добротой людей в лучшую сторону. Она также главный герой игры, так что эта история должна быть правдой. Но реальность отличалась от игрового сценария. Предполагалось, что ей предстоит преодолеть множество проблем в первый или второй год обучения в школе. Но она зашла так далеко, пройдя мимо этих важных событий. Я думаю, что это причина, что сердце Анисии стало слабым. Но я просто спрашивал, кого убить. Король демонов парировал и крепче сжал шею Алисии. Она вскрикнула от горя: Алисия! Принц Этвин снова попытался бежать к нему, но он чувствовал себя неуютно из-за поведения короля демонов. Король демонов должен быть в состоянии убить Алисию в одно мгновение, но он медленно, крепче сжимал свою шею. Как будто он хотел показать нам свою огромную силу. Мы должны убираться отсюда. Я встала перед принцем Эдвином и толкнула его. В то же время на меня было наложено заклинание, как раз вовремя, и я выпустила свою магию, чтобы противодействовать этому. Хм, сам это пропустил. Жаль, я могу убить ее. Алисия в руке короля демонов, сказавшего это, повесила, повесила конечности как Хм, если бы только глупый принц не сделал шаг вперед, я мог бы ее спасти. Из-за моей спины раздался звук, говорящий о том, что принц меняет положение. Возможно, он потерял сознание. Я чувствую к тебе неуважение к благородству, но ты разве не хочешь присоединиться ко мне? Мне неинтересно присоединяться к вам, но почему вы пригласили именно меня? Это... Король Демонов собирался ответить на мой вопрос, но я почувствовала активацию магии. Цель не я, а Уильям и Осваду Иону. Я хочу вмешаться своей магии, но могу их повлечь. я бросила вперед, как пушечное гидро, чтобы пробить короля демона. Я чувствую реакцию от удара, нацененного на шею короля демона. Двое у его ног обратились в прах. Ты быстрая, единственная, кто обладает такой силой. Король демонов невозмутимо отпрянул. Это странно, но я уверена, что у него хорошая реакция. В следующий момент член владыки демонов разлетелся в дребезги. Лицо короля демонов появилось изнутри. Было... Я? Нет, это другое. Это человек с черными волосами, черными глазами, лицом со стоическим выражением. Человек, похожий на меня. Даже его строение лица. Я была... я был удивлен, когда увидел тебя. Боюсь об заклад ты не мой потомок. Так что у нас не может быть лишь дальнего родства. Король демонов человек? Я, наверное, должна признать, что он человек. Не говорите мне, чтобы вы предлагаете мне предать королевство из-за нашего внешнего сходства С твоими чуйными волосами тяжело было жить в этой стране, не говоря уже о мире. Ты пережила много невосправедливости, не так ли? Ненавидишь мир, ненавидишь страну, ненавидишь людей. Давай работать вместе, чтобы все разрушить. Это правда, что мне тяжело жить из-за абсурда, но у меня нет чувства победы и есть смирения. Я много раз думала о том, чтобы сбежать, но никогда не желала, чтобы этот мир был разрушен. Страны исчезли, а люди умерли. Почему ты такая? В конце концов, они тебя предадут, предадут. Как они рассказывали вам о происхождении этой страны? Герои святая запечатали короля демонов и создали королевство. Есть ли в секрете победителя демонов происхождение этой страны? ха ха ха ха Вот какую историю они начали, черт возьми! О чем вы? Вы никогда не задавались вопросом с самого начала. Разве эта страна не существовала до того, как я, король демонов, появился? На основании королевства Балшайн эта территория была в периоде войн. Первый король Балшайна был первым, кто выиграл серию битв и создал страну. У него было два необычных подчиненных, использующих светлую и темную магию. Только не говори мне. У меня подчиненными первой королевой, которую называют святой, и... Я служу королю. Я уважаю его, восхищаюсь им, и моя преданность ему умеет с... себе равна. Я принял себя с черными волосами. Король демонов сказал, что он был верным подчиненным первого короля, но после этого он... Но как только в стране стабилизировалась ситуация, меня отправили в этот отдаленный район. Король боится моей силы. Нет, с самого начала он искал только силы. В глубине души он, должно быть, ненавидел черные волосы и черную магию. Его лицо было очень нежным, когда он говорил о прошлом, как будто бы он испытывал ностальгию по прошлому. «И вы поняли восстание?» «Нет, это совсем другое!» Внезапно выражение короля демонов резко изменилось на гневное. «Точно нет! Я думаю, что тут ничего не поделаешь. Сердце короля искренне к нему народу. И я думаю, что для меня этого достаточно». Я не думаю, что это плохая идея, провести этот каток своей жизни в плохой сельской местности, слушая о подвигах короля сквозь лузу Но я думаю, все они пришли к единому выводу. И первое, что они делают, это... Но король собрал армию, у меня нет солдат. Я даже просил его остановиться. Даже если это означает, что мне отправят на поля самых жестоких сражений. Интересно, почему он не сопротивлялся, почему не убегает? Если у него нет шанса на победу, может у него, в отличие от меня, другая точка зрения на эту страну. Я любил и восхищался этой страной и ее людьми. Но меня предали, и все мои люди, даже те, кому можно доверять, верят слухам, распространившимся распространяемым коровям. Он не убил их так сильно, что когда эти чувства были преданы, они превратились в сильную ненависть. И я все убил, все разрушил. Следующее, что я знаю... Это то, что я могу управлять монстрами. Я ненавижу монстров, которые угрожают моей стране и моему народу, но использую их в своих интересах. Я не знаю истории короля демонов, знаю только о том, что заканчивается история. Однако я проиграл. Они избежали конфронтации и запечатали меня древними секретными искусствами. Итак, мы здесь. Мы все еще на стороне королевства Белшань. После того, как услышали мою историю... Я думаю, что первый король был полностью виноват в этом деле, а теперь все по-другому. Кажется, мои убийцы не принимают тебя верно. Но я полагаю, можно сказать, что некоторые из них ожесточены. Но его величество и его высотничество не такие. Они только шепчут сладкие вещи в ожидании моего пробуждения. Даже если ты не меня, тебе все равно нет места в этом мире. Выслушав историю короля демона, я теперь понимаю, что его высочество имело в виду под заявлением «второй повелитель демонов». Это также объясняет, почему я не должна знать, кто такой король демона. Я хочу устранить дискриминацию в отношении черных волос, для черном детей, которые родятся в будущем. Так что я не могу быть врагом человечества, потому что если бы это произошло, дискриминация черных волос стала бы только сильнее. Когда его величество услышал это, он сказал, что поддержки нет, чтобы они не создали второго короля демонов. Возможно, в рассказах перед дворянами на вас навешивают ярлык зла. Но я считаю, что его величество знает, что вы не совершили измены. Король демонов родился из-за различия и мерзости. Я могу стать настоящим королем демонов. Кроме того, я намного сильнее и страшнее, чем это тот, что был впереди меня. Сердца людей могут измениться. Сейчас все может быть хорошо, но через несколько десятилетий все может измениться. Тогда я сбегу, либо за пределы страны, либо за пределы континента. А тот, кто может убить меня или запечатать меня, уже имет. Алисия, которая, возможно, была одним из лучших пользователей магии света в истории, мертва. Теперь, после того, как я уничтожила меньше с атрибутом света, меня было бы невозможно убить. Явное выражение поверьте дивнов немного смягчилось после того, как я услышала, как он услышал мое заявление. «Как тебе холодно, моя дорогая. У тебя есть кто-то, кого ты любишь?» «Да, но... А что если он предаст тебя?» «Я никогда не говорила, что это был человек, которого я люблю. Но это правда. Что если Патрик меня предаст?» «Я все еще думаю, что сбегу. Я не хочу причинять ему боль». И не хочу причинять себе вред, причиняя ему боль. Я думаю, что сбегу, если он собирается предать, предать меня, если это сделала его с то я с радостью это приму. Я тоже так сначала думал, когда я увидела ее сквозь связь с королем. Я подумала, что это нормально, но этого не произошло во втором предательстве. Неужели король демонов и первая королева были любовниками? Его верность необычайна, как служение своему господину, даже когда у него отняли возлюбленную. У меня есть возможность убежать, чего у вас нет. Думаю, это единственная разница. Можно сказать, что победитель демонов имел смелость противостоять этому, а я нет. Убегать. Я даже не думал об этом. И, интересно, изменится у история, если я разведу. Мое желание драться постепенно исчезло когда я увидела, что он выобразил другую жизнь. Возможно, Патрик был прав на мой счет мягкости. Как насчет того, чтобы сбежать? Ты уже должен быть мертв, так что будешь где-то далеко. Слова, которые вылетели из моего рта, были оборваны. Он будет продолжать смотреть в лицо, как далеко он зайдет. На это не с... Нам это не сойдет срок Я считаю, что ваша идея об устранении дискриминации благородна. Но также считаю, что этот мир нужно уничтожить. Два человека, которые не согласны друг с другом в дискуссии, принимают одно решение. Они убивают или умирают. Я вижу. Думаю, нам надо бороться. Это было начало битвы между мной и королем демона. Мы двое одновременно прыгнули и запустили магию на расстоянии. У меня больше силы и маневренности, чем у него. Но мне нужно перехватывать и отражать все, чтобы не дать случайным выстрелом поразить Крица Эдвину, который находился в бессознании в меня. Разве дальний бой не хорошая идея? Я пыталась перейти на рукопашный бой, но король демонов атаковал мои ноги. удар за ударом. Король демонов усмехнулся, когда я прыгнула, чтобы избежать удара. Он подумал, что я застрял... застряла в воздухе, но нет, воздушные маневры – моя специальность. Магическая сила была отброшена назад, чтобы достичь короля демонов. Король демонов выстрелил Перевел взгляд, но было уже слишком поздно. Попался. Мой удар отрубил правую руку короля демонов. Я быстро представила Миш к его шею. Что случилось? Убей меня, я не сбежал. Думаю, я к этому готова. Скорее всего, потому что я слышала эту историю. Совет его величества верил. К черту, какая сила вы убили много мостров, не так ли? Точно так же, как я в душе чудовища. «Нет, вы человек. Он намного сильнее меня. Он намного глубже, чем я. Не знаю, хорошо ли вы пытались повести себя, но в будущем вам будет больно. Я знаю, знаю. мои способность убивать людей, моя слабость. Тем не менее, я не могу не задаться вопросом, нормально ли оставаться такой. Последнее и последнее. Пожалуйста, назовите мне свое имя. Вы не монстр или король демонов?» Его глаза на мгновение расширились, и мужчина ошеломленно улыбнулся. «Меня зовут...» «В тот день я впервые убила человека». Глава 27. Эпилог. На большой городской площади кипела жизнь. Когда Барт появился в одном из углов, в год к нему собрались люди. Он начинает спеть, но его прерывают детские голоса. «Барт здесь! Барт? Это кто?» Он певец и поет сказку о своей песне. «Дети, выходите!» Мужчина не выглядел смущенным и приветствует детей улыбкой. Самому младшему из этих детей было около пяти лет, а самому старшему – около двенадцати. Похоже, они хорошо ладят с мужчинами и женщинами независимо от их возраста. «Хм? У тебя необычного цвета волосы?» «Моя мама такого же цвета, как и я. Мне нравится. Хотел бы я тоже иметь черные волосы». Он был прав. Там была одна девочка с необычным цветом волос, смешанная с детьми. Девушка гордилась своими волосами, а другие девушки смотрели на нее с завистью. История о принце и темноволосой девушке, победивших короля демонов. Барт запел. Это история о принце и святом, пехтовальщике и волшебном гении, которые вместе с черноволосой девушкой сражались с королем демонов. Пароль демонов победил троих из них, но принц и дева не сдались и в конце концов победили его. А далее князь и девушка хоть и не остались вместе, но жили долго и счастливо. Площадь взрывается аплодимы с ментами. Дети очень рады услышать эту песню впервые. «Вау, вот это да! Я не знала, что такие люди есть!» Март с любопытством посмотрел на впечатленную девушку. «А, вы этого не знаете? Черноволосая дева!» «О, Рюкун вернулся!» – один из мальчиков указал в небо. Черный, как смоль дракон, лениво летел в небе на кончике его пальца. Байт был удивлен, впервые увидев дракона, и широко раскрыл рот. Но горожан, похоже, это не особо заботило. Дети громко махали дракону. «Рюкун!» Дракон развернулся в воздухе и повернулся боком, словно отвечая на зов. Когда темноволосая девушка увидела это, она выпалила. Ой, мама в порядке, но мне жаль папу. Личность человека, который едет на драконе, все еще не видно отсюда. Экстра первое. Луч. Во время школьного обеденного перерыва я смотрела в небо в углу школьного двора. Когда я увидела, как Рю спускается за глаз черный луч, я пыталась понять, смогу ли я сделать то же самое. Я пыталась несколько минут, но никаких признаков того, что лучи выходят из моих глаз, не видно. «Эй, что ты там делаешь?» «Не подходи слишком близко прости Я не ожидала, что Патрик будет угрюмым. Я кратко объяснила ему ситуацию, поскольку он изо всех сил старался уйти как можно скорее. «Знаешь, я пытаюсь выпить луч из глаз, поэтому сказала тебе, что это опасно!» «Луч?» «Э-э, Рэй, знаешь, черный материал, который новорожденный Рю использовал для выпуска из его глаз!» «Ох уж это... а Это то, что вы пытаетесь сделать?» Мы не смотрим друг на друга и продолжаем разговаривать на расстоянии. Да, производительность будет ограничена, но она будет быстрее. И я подумала, что это было бы потрясающе. Какой вообще смысл выпускать это из глаз? О, я вижу. Я застряла, потому что увидела, как Рю выпустила его из глаз. Что ж, если вы можете сделать это из кончиков пальцев, вы можете выстрелить 10 из них одновременно. И это, очевидно, лучше. Это все равно, чтобы прояснить, прояснить неприятности. С глазами вы можете вызреть только двоих, но ваше зрение может быть заблокировано. Вот что, делает, вот что делает Падрик. Он может придумать идеи, которые я никогда не считала возможными. Думаю, не стоит сосредотачиваться на какой-то определенной части тела. Вы можете излучать лучи со всех сторон своего тела. У вас не останется слепых пятен но если я сделаю это со спины, или что-то в этом роде, моя одежда будет дырявой». «Сзади?» «Не, не думайте ли вы, что было бы можно если бы вы могли получается во всех направлениях, как каштан?» Патрик сильно нахмурился, как будто представил, что я стреляю из луч... лучами всем телом. «Не делай это. Я полагаю, что это в первую очередь похоже на отдыхание. Дракон может это делать, а человек нет». О, как ты думаешь, мне следует начать практиковать дыхание? Я широко открыл рот, чтобы выдохнуть в пламя. О, давай сделаем это. Ты выглядишь полной идиоткой. Патрик посоветовал мне хорошенько подумать, теперь меня тошнит. Хорошо, я откажусь от дыхания и луча. Причина, по которой я не смотрю на него сейчас, в том, что лучи исходят из моих глаз. И не потому, что мне было стыдно.